Глава девятая. Футбол с вампирами Пацаны ждали начала игры, как звонка на урок, с унылой неохотой. Цебастыш нагонял мяч. Лева палка расчерчивала утоптанное земляное поле на игровые зоны, а Титяпкину явно уже осточертел футбол. что ты в пионерском галстуке, как чухан, предался Титяпа к Леве. Ты бы еще со знаменем бегал, поддержал Титяпу Гельбич. А классно же! скуки воодушевился Гурько. Флагом можно копьем тыкать! пацы давайте флаги возьмем я капитан я должен быть заметен терпеливо объяснил лева нафиг заметен не унимал Стетяпа. кто не знает что ты капитан а на войне командир снимает погоны риторически спросил лева гурьяныч подтяни шнурки ты сжигал кипер Гурька присел разбирая завязку на кеде и тотчас получил такой пинок от горохова что чуть не упал ты че урод вскакивая возмущенно завопил он «Закон гор!» — завопил в ответ Горохов. «Нагнулся? Тебе пинают!» «Я присел, а не нагнулся! Давай свою жопу, я отпинываться буду!» «Гурьянов отставить!» — по-военному приказал Лева, И Гурька всегда неукротимый почему-то подчинился. Валерка вспомнил, что вчера ночью голые коленки Лева стукнули о пол где-то в той части палаты, где находилась койка Жеки Гурьянова. Валерка подумал, что Лева очень правильно сказал про войну. «Ночью...» чтобы хоть как-то уснуть при вампире, Валерка убеждал себя, что сейчас он будто бы на фронте, в землянке, на которую в любой момент могут упасть бомба или снаряд, куда в любой момент могут ворваться враги с автоматами или гранатами. Но спать-то все равно надо, пусть и в полглаза. «Без разминки тренируемся, а это неправильно», озабоченно сказал Лева и внимательно, как земледелец на засеянной пашне, посмотрел на небо. «Хорошо хоть, что сегодня не жарко и не холодно» горь саныч курил в стороне валерка обреченно торчал на лапке не зная чем себя занять товарищеским судом он был приговорен к коллективу угрюмо разглядывая леву валерка думал никто сейчас не поверит что леву вампир но лично у него у валерки ночи развеялись все сомнения может быть вампирство это болезнь какая то существуют же разные психи и лунатики может это тайная черная сторона обычного мира Та сторона, где живут беглые зэки, людоеды, мертвецы и всякие кулдуны с ведьмами. Нормальных людей от черной стороны охраняют врачи и милиционеры. Тем временем Лева приступил к моральной подготовке игроков. «Ставлю всем задачу. Голы вам не важны. Учитесь исполнять обводку противника и совершать длинные передачи. Особое внимание уделяйте угловым. У вас должны работать ноги, только техника, никакой физики». Игорь искоса посматривал на Валерку. Валерка словно бы не замечал этого, и это смущало Игоря. Если бы вчера ночью Валерка насочинял, наврал, то сегодня от стыда избегал бы божатого. Но Валерка не избегал его, а просто держался отчужденно. Так, словно жестоко разочаровался. Игорю это не нравилось. Нехорошее напряжение следовало разрядить. Игорь выбросил окурок, подошел к Валерке и опустился рядом на лавку. «Как спал?» «Нормально», — не глядя на Игоря, ответил Валерка. «Я про вчерашнее хочу поговорить. Ты не против?» Валерка молча смотрел на поле и футболистов. Пацаны бегали туда-сюда, то сбиваясь ворущую кучу, то рассыпаясь. Мяч вычерчивал по земле зигзаги или свечкой взлетал вверх. Поначалу никто особо-то и не стремился окунуться в футбол, но потихоньку все втянулись и разгорячились. И даже Юрик Танких, задохлик, носился за пацанами, как щенок за своры больших собак, и что-то увлеченно выкрикивал. «Мухин! Не теряй позицию!» «Макеров, ускоряйся, меняй фланг!» На ходу командовал Левой своим и чужим. «Домрачев, оттирай его от мяча! Горохов, открывайся! Гельбич, навешивай угловой! Проводи, а не подсекай подкорытов! Тетяпа, пробрасывай в противоход!» Удивительно, навести игру у лева получалось. Мяч не улетал в кусты, пацаны не цеплялись друг с другом, баталия вскипала то на одной стороне поля, то на другой, как в на настоящем футболе по телеку. Бей по мечу или на стопам, а не носком, задыхаясь, посоветовал Лева, Славику Мухину. Я вообще в ударе наш погас сел, восхищенно ответил Славик. Чуть не порвался до да пупа. Но Игорь Александрович отвлекал Валерку от наблюдений. Понимаешь, почему я не могу поверить? Неловко начал объясняться он. Вампир ведь не просто пьет кровь. Он существует по определенным правилам. А Лева им не подчиняется. Ну, например, вампир ⁇ это мертвец. Но лева то вроде живой. Лёва действительно ничем не напоминал мертвеца. Он метался по футбольному полю, и красный галстук болтался у него на шее, раскидав хвосты. На колене у Лёва темнела свежая ссадина. И Валерка подумал, чья кровь течет из Лёва? Его собственная? Или та кровь, которую он выпил? Вот бы какой-нибудь доктор взял ее на анализ. Валерка не возражал, и это ободрило Игоря. А еще вампир не переносит солнечного света, продолжил Игорь. По теории, он вообще днем спит в своем гробу, а пробуждается после заката. Если его вытащить на свет, он сгорает или рассыпается в прах. В небе висели светящиеся белые облака, беспорядочно, как уцелевшие фигуры в конце шахматной партии. И солнце то выныривало, то скрывалось, но Лева не обращал на солнце никакого внимания. После очередного гола Лева собрал пацанов в центре поля. «Я вот что скажу!» — он задумчиво стер с мокрого лба рассыпавшиеся светлые волосы. «Цебастыш у нас — главный финтер!» Леха Цебастов сразу принял надменный пренебрежительный вид. «На нем вам надо учиться обводке. Он старается запутать, а вы будьте как зеркало. Надо двигаться под его слабую ногу!» Пацаны оценивающе посмотрели на грязные триконы Цебастыша, сравнивая его ноги. «Как это делается?» «Лучший способ пропнуть мяч с одной стороны и обогнуть соперника с другой. Но там должно быть оперативное пространство». «Ха, да фиг вы меня обойдете», самоуверенно пообещал Цебастыш. Ерунда все это, с досадой отверг Левину теорию Гельбич. Он заламывал руку, пытаясь лизнуть на локте свежую ссадину и напоминал вампира, который от голода пьет кровь и самого себя. «Для обводок вам нужно отработать дриблинг», продолжил Лева, игнорируя скепсис Гельбича. заучить три правила». «Смена направления, смена ритма, удары по три серии. А нам на поле мешает сись... сись...» Тетяпкин точно сжал кулаки. От сиськи до титьки рукой подать. Тем более, что Тетяпкин и вправду в игре всем мешал. Лес вперед, толкался, пинал и соперников своих. «Системная ошибка», — выговорил Лева. Но Тетяпа уже не мог затормозить. «Сам-то ошибка», — крикнул он. «Мечеполевая система» тетяпкин оттолкнулся басташ и обиженно пошагал прочь гельбич проводил его взглядом и снова повернулся к леве только и умеешь людей мучить хлопов один уже готов все дергай сам себе за дриблинг а я тоже ухожу валерка смотрел как гельбич уходит вслед за тетяпочем в конце концов вампиризм передается как инфекция сбоку сказал игорь вампир пьет кровь у жертвы жертва умирает а потом восстает из мертвых тоже как вампир И количество вампиров должно возрастать. Там, где появился вампир, все остальные люди тоже превращаются в вампиров. Сегодня один, завтра два, послезавтра четыре, потом восемь и так далее. Геометрическая прогрессия. Но другие-то мальчишки у тебя в палате не вампира, верно? Они же не встают по ночам вместе с Левой. Соображение о геометрической прогрессии для игры всегда было главным аргументом против вампиров. Существуя в реальности хоть один вампир, вампиры бы достаточно быстро захватили весь мир, а затем вымерли от недостатка жертв. Элементарная логика. Конечно, можно было привести и контраргументы. Скажем, чума. В средневековье лечить ее не умели. Чумные умирали за несколько дней. Чума стремительно истребляла города. Спасения не существовало. Однако, вопреки очевидному, и человечество не исчезло, начисто уничтоженное чумой, и вирус чумы каким-то образом сохранялся, хотя убивал своего носителя. Черт разберет эти механизмы эпидемии. Но для пионера Лугунова аргументов достаточно. Игорь не желал разрушать картину мира у Валерки. И оправдываться за свое неверие тоже не желал. Он надеялся, что Валерка сам научится мыслить здраво. И тогда сами собой распадутся все его ложные представления о жизни. «Представление о вампирах и представление о друзьях-предателях». «Убедил я тебя?» — осторожно спросил Игорь. «Нет», — спокойно и твердо ответил Валерка.